Пора было возвращаться к пенатам, тем более, что может зайти Катька с заказом. Да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно... На обратном пути я вспомнил...